пятое. Это оказалось просто как 2жды 2, два, как маргания и мычание. Дал бы себе труд немного подумать, нашёл бы из комая ещё при первом вылете. Сезонные карты ветров ничуть не секретны. Гляди на них и соображай, где бы ты сам разместил фабрики маннат, будь ты инфосом. Учти пассаты, муссоны и полярные циркуляции. Отметь на карте подходящие точки и ищи повышенную концентрацию наночастиц с подветренной стороны от них. Куда уж проще. Ругая себя за тупость, я отправился в дальний полёт к первой же вычисленной точке Скандинавии и, сверившись с ветром, вошёл в невидимый пылевой хвост. Он был узок. Значит, я попал в него недалеко от места выбросом моноат. Развернув флаер против ветра и поглядывая на пляшущие на экране циферь, я, как пёс идущий на запах, достиг горной цепи. И что же увидел на ней? Трубу. Самую заурядную, высоченную трубу, принадлежавшую в далёком прошлом тепловой электростанции, многократно заклеимённый экологами источник вредных загрязнений. ныне предназначенный для иной работы. Я даже разглядел издали бетонный куб главного здания электростанции и повернул обратно. Не нужно уподобляться на Зоелевому комару, комаров бьют. В следующий полёт я взял с собой Мику. Мы отправились исследовать другой кусок Евразии, тоже полуостров, но уже пиренейский. Так и есть. Нашли ещё одну трубу, опять в горах и тоже никого не интересующую, кроме нас. На всякий случай я общался с Микой при помощи жестов. Умно ли это было, мклупали, не знаю. Однако никто нам не помешал, если не считать полуумной вороны, разбившейся о прозрачный колпак. Даже на смерти напуганный инфосом человек не принял бы столкновение с птицей за противодействие. Вороны это просто ворона, мир её праху. Не делай так больше, тем не менее сказал мне Мика по возвращению в колонию. Почему? Ромео, понял? Подожди. Он надеялся, что Саркисян вот-вот отладит свою технику для тайной передачи мыслей. Я? Нет. И ошибся. То, что сотворил этот народный умелец, следовало бы назвать издевательством над электронной техникой произведённым с особой дерзостью и цинизмом но свои цели он достиг и обозвал меня никудышным инженером младенцем в подгузнике и серой посредственностью когда я не сразу врубился в суть его гениальных технических решений Я пропустил мимо ушей его оскорбления, насатый неряшливый хам Ромео это одно, а гений Ромео совсем другое. Ради второго стоило ужиться с первым, не комплексуя по поводу своей мнимой значимости, как какой-нибудь Алистер Коллинз. Втроём мы нацепили на головы обручи и устроили конференцию. Как слышно сквозь ужасные помехи чирикал мика Хрынова, разъерённым тигром рычал Ромео, подкручивая что-то на обруче. Что мы, опрывки? Вытряси мусор из своей башки. Вытряс. Ну вот, теперь совсем пусто. Ты хоть почерикай, птичка. Трудно с гениями. Чирик-чирик. А кто это квакает? Квакал, похожи я. Хоть и не стремился передать собеседникам никакой информации, но попробуйте вообще ни о чём не думать, только внимать. Трудно это. Саркисянову изобретению не хватало помехозащищённости. Потом в моём образе что-то отпаялось, и я получил такой ментальный удар, что отключился. Вы видели, как взрывается мир, и не кусками, а весь сразу, каждой его песчинкой. Я видел, слышал, обонял, и больше не хочу. Плевать, что всё это произошло лишь в моей голове. Мне с того не легче. Не всякому врагу такое пожелаешь. Мика потом рассказывал, что я вдруг ужасно заорал ни с того ни с сего и в судорогах рухнул на пол. Когда меня привели в чувство, я дрожал ещё целый час, а эти двое ковырялись в аппаратуре и доковырялись такие до приемлемого качества телепатической связи. Сквозь звон в ушах я слышал, что Мика даже подсказал что-то Ромео. И тот нехотя признал, что и у круглых дураков иногда бывают годные идеи. Потом они опробовали связь вдвоём, остались довольны и вновь нахлобучили мне на голову обруч, продолжая, мол, конференцию. Я был слишком слаб, чтобы воспротивиться, знал только, что ещё один взрыв мира в моём черепе и мне конец. Обошлось без взрывов. Правда, в голове шумело, стреляло, колотило молоточками, но терпеть было можно. Мика прочерикал Саркисяну о двух найденных родильных домах. Их должно быть десятка два, утробным рыком отозвался тот. Не меньше, вот что я думаю. Не зачем Константину рисковать? Можно поручить поиски ребятам Сэма Говорова, переправить им прибор, а ещё лучше просто переслать схему, они разберутся. Пётр и Андрея эти смогут. Не нужно даже объяснять им назначение прибора, сами сообразят. Но всякий случай, если ты не в курсе, звероподобно ревел Ромео. Земля большая, кроме того, они простые дворяне, им труднее перемещаться. Куда-нибудь на остров Пасхи тоже они полетят. Туда другие, тонко щебетал Мика. Вообще нужно несколько групп. Мы можем взять на себя Азию. Надо поискать в Гималаях или Каракоруме, там точно что-то есть. Я был согласен с тем, что там что-то есть, но до самого конца дискуссии так и не вставил ни одного слова, точнее, мысли, и лишь поквакивал время от времени, но уже тихонько, не то что прежде. Мои подельники всё решили без меня. Продильных домов, генераторов манат оказалось 29. 3 недели спустя Мика телепортировал мне карту Мирос с их точным местоположением. 22 из 29 совпадали со старыми термоядерными электростанциями, по идее выработавшими ресурс и законсервированными, но, выходит, работающими. Если они выдают лишь долю процента номинальной мощности, то топлива им хватит на века, Чирикл Мика. Не думай, что процесс производства Монат очень уж энергоемкий. Я тоже так не думал. Предлагаешь подождать две-три сотни лет? Предлагаю тебе подумать над тем, что бывает при разрушении термоядерного реактора, чирикнуло у меня в голове. Да ничего не бывает, квакал я. Реакция прекращается, радиоактивное заражение минимально или вообще отсутствует. Что ты и оно. Удачно, правда? Никогда я не слыхал, как смеётся воробей, но Мика изобразил именно это. Пока велись поиски родильных домов Саркисян, усовершенствовал свою телепатическую технику. Вместо вызывающих обручей или столь же заметных присосок в добавок требующих бритья головы, он применил микродатчики, полностью маскируемые даже белёсыми волосёньками Микки. Для включения связи требовалось лишь почесать себя за ухом. Что может быть естественнее почёсывания? Надежда то рождалась во мне, то гасла. Инфос знал, чем мы занимаемся. Он не мог не понимать, на что мы нацелились, но не препятствовал нам. Может быть, он выжидал, чтобы опасность стала явной, и задача приобрела дополнительный интерес, а может, он пока бездействовал, чтобы прихлопнуть нас не просто так, а за конкретные дела и в назидание другим, подставить нам немножко перед самым финишем. Мне вспомнился Сизиф. Камень, что он катил на гору, вел себя, как порядочный валун до самой вершины и, наверное, очень веселился, если обладал сознанием. Знал отлично, чья возьмет и всегда будет брать, и все равно забавлялся. Инфос не камень. Его забавы острее и изощреннее. Во время вынужденного безделья я аккуратно, надеясь сойти за порядочного колониста, посещал собрания в общей гостиной, слушал, отмалчивался, а когда ко мне приставали, уверял, что не имею пока никаких идей, не встревал в склоки, скупо отвечал на праздные вопросы о лунной базе и, кажется, сошёл за поряддушного, в смысле, за балласт, не угрожающий ничьей мании величия. Мне того и надо было. Ромео тем временем работал над портативной глушилкой ближнего радиуса действия и при том особой конструкции, при её включении Инфос не должен был понять, что его глушат. Задача оказалась та ещё. Умелец ругался чёрными словами и зверял едва завидев меня или Мику, так что мы избегали подходить к нему близко. Но он сделает, уверял меня Мика. Если это вообще возможно, сделает. Даже я понимаю, что теоретически это возможно, бурчал я в ответ. Чего ты дёргаешься, кричит. Ну и пусть, значит, ему так надо. Прежде я никогда не думал, что чем больше крика, тем вероятнее озарение. Но прежде я не знал Ромео Саркисяна. Мика повадился куда-то исчезать. Он брал флаер и улетал: сегодня на восток, вчера на север, а позавчера на запад. Однажды он две ночи подряд не ночевал в колонии, а потом вернулся с красным от солнечных ожогов лицом и пузырями на шее. Мне он протелепотировал только одно: решает, мол, организационные вопросы. Ну ладно, я не стал настаивать на подробностях. Чем меньше подпольщик знает такого, без чего может обойтись, тем лучше. В конце концов, создание боевой организации на руинах старого рыхлого сопротивления просто так не напрашивалось. Однако меня начинало угнетать мысль: я-то тут зачем? Освободительное движение это прекрасно, но какое моё место в нём? Кто я? Засвеченная декоративная фигура, необходимая, чтобы приковывать к себе внимание противника? Я согласился бы и на такую роль, но желал большего. В тот день, когда Ромео продемонстрировал нам прототип миниатюрной глушилки, и мы из близвéйших смогли общаться просто голосом, я сказал ему, чтобы он не вздумал почить на лаврах, а смастерить такую же маленькую штуковину для получения инфосолитонов. Сможешь? Он взревел, схватил меня за ворот и принялся изрыгать чёрные слова. Переждав этот шквал негодования, я рассказал ему о четвероногой акуле в музейном запаснике и о движущейся стенке, остановившей ее бег. Стенка-то тоже была инфосалитоном, а сотворил ее я, откнув наугад в иконку на экране. Саркисян разянул рот, после чего, покряхтев, нехотя признал, что это принципиально возможно, раз уже кем-то было сделано. «Мико рассказал нам то, что я и так знал. Он был знаком с тем прибором. Поначалу предполагал, что это просто громоздкая глушилка, а тот инфосолитон, что треснул его по лбу — работа инфоса. Так оно и есть, — согласился я, — как и моя акула с лапами. А вот стенка нет. Думайте». Саркисен поскреб в затылке и нехотя признал, что я, возможно, прав. Но задачка та еще — воспользоваться ресурсами Инфоса для наших целей. Как вам это нравится? Мы с Микой уверили его, что нам очень даже нравится. Ромео плюнул и ушёл думать. Я чувствовал подъём, Мика оглядывался. Что-то там высматриваешь, спросил я. Не нравится мне это. Что именно? Мика ещё раз обвёл взглядом вокруг себя и вновь ничего не высмотрел. Он «Не пытается наказать нас», — проговорил он. «За глушилку-то? За телепатию? За мои полеты? За связь с подпольем? За то, что нам стали известны координаты родильных домов?» Я сам недоумевал, почему нет ответной реакции. А Мика просто боялся, что сейчас налетит откуда-нибудь инфосолитон, он хлопнет его по лбу сильнее, чем в прошлый раз, и отшибет память. «Мы нужны ему», — напомнил я. «Без нас ему скучно. Разве он не сказал тебе?» «Мне сказал». «Мне тоже», — признался Мика. «И я ему даже верю. Ну, почти». «Так чего же ты трепыхаешься?» «Я-то... Я уже спокоен. А только не нравится мне это. Если он не наказывает нас, значит, мы на ложном пути». «Может, и на правильном, но в самом начале», — возразил я. «Мне...» Может, Инфос хочет, чтобы ставки взлетели и игра стала острее. Ем уж скучно. Может и так, уныло согласился Майк. Я видел, что мои слова его ничуть не успокоили. В самом деле, если наш путь верен, а противник в данный момент не предпринимает никаких действий, значит, он предпримет их потом. Вот тогда держись. Чем дальше мы продвинемся, тем больнее нам будет падать. и тем нагляднее будет урок для тех, кто придет после нас. Если, конечно, кто-то вообще придет. А какая у нас альтернатива? Опустить руки, болтать по вечерам в гостиной, попивая кофеек, если не что-нибудь покрепче и высасывая из пальца бессмысленные теоретические концепции? Как ни странно, я был настроен оптимистично, хотя и не мог сказать почему». просто чувствовал, у нас может получиться. Интуиция, что ли? Чувство иррациональное, дурацкое, но гнать его прочь мне не хотелось. Ты бы лучше подумал, где и как можно организовать производство портативных глушилок, сказал я Мики. Их надо много, даже очень много. Очень, заморгал он. Почему? Потому что ясно даже дебилу, человек с глушилкой подпольщик, а инфос не дебил. Разжёвывать не пришлось. Мика хватал на лету. Невидимый фронт невидим потому, что его бойцы внешне неотличимы от рядовых обывателей. Если бойцу необходимо глушилка, то и заурядный обыватель должен не расставаться с ней. Всё человечество охватывать незачем, достаточно нескольких процентов. Как, однако, заставить обывателя покупать глушилки? Дарить их мы, понятно, не могли. Как, как, пожал плечами Мика. так же как это делалось при классическом капитализме создать потребность